Глава седьмая. Мария. Нюра все у меня выведала о сегодняшнем странном дне, а я особо и не скрывала. Она знала, что личной жизни у меня нет. Все-таки уже три года через забор живем. Все праздники вместе отмечаем. Да и деревня же, как ни крути, все наведут друг у друга. Нет, Мария, ничего тебе не могу про Игоря твоего сказать. Я его еще не знаю. А вот то, что его жена кукушка, это точно. Это ж надо на целый день ребенка оставить. Я, когда девчушке щей-то налила, так она отказывалась, говорила, что слишком много. А чего там много-то? Дети ведь. Я думала, она младше моего младшенького, а она, оказывается, ровесница моему старшему. А ведь девочка же, они в этом возрасте должны перерастать парней-то. «Нюра, так щиты твои Анюта съела?» — прервала я поток речи Нюры. «А то!» — выхлебала наравне с моими мальчишками. Потом еще и целую кружку молока выпила. Гордо сообщила мне соседка. «Ох, как бы у девочки расстройство желудка с непривычки не случилось! У них же дома только обезжиренные!» «Да ты что! Ох ты, елки-палки! Вот они, городские дети! Есть у тебя что-нибудь от живота-то?» Забеспокоилась Нюра. «Да, есть!» «Ох ты, господи! Вот ведь не подумала ты я!» Нюра всплеснул руками. «Да ладно тебе, Нюр, чего теперь-то? Веди уж в этот штаб на дереве. Может, обойдется?» «Может, и хорошо все у Анюты, как ты говоришь, животом». Не обошлось. Мы только-только вышли во двор к Нюре, как нам навстречу выбежал младший сын Нюры Генка. «Мама, тетя Маша, там Анюте плохо». «Что? Где она?» «Так в туалете у нас заперлась и не пускает никого». Я рванула в дом к соседям. Конечно, я знала, где у них находится туалет. Хорошо, хоть Анатолий сделал его в доме. А то у многих в деревне до сих пор еще только на улице. Вот уж Анюте городскому ребенку только еще уличного туалета со всеми сопутствующими прелестями в виде очень специфического запаха по случаю жары и неимоверного количества мух и не хватало. «Анюта, это тетя Маша!» — поскреблась я в дверь. «Ты там?» «Да», — раздался слабый голосок. «Извини, но я спрошу, у тебя живот болит, да?» «Да», — услышала я опять односложный ответ, сопровождаемый на этот раз характерным журчанием воды. «Девочка моя, ты не пугайся!» – заворковала я неожиданно для себя. «Это у тебя от деревенского молока. Вот у меня тут есть лекарство, порошок. Я тебя разведу и принесу, хорошо? Или ты сможешь выйти?» «Не знаю», – раздалось из-за двери. «Не уверена». «Хорошо, я сейчас вернусь», – пообещала я и рванула на кухню разводить лекарства. Мне не было противно заходить в туалет к девочке, хоть я и понимала, что там сейчас не розами должно пахнуть. «Все мы не розами пахнем, когда нам плохо» а это еще и напуганный ребенок. Дальнейшее лечение Анюты проходило уже у меня дома. Ее мать-кукушка так и не появилась. Хорошо, хоть отец позвонил. Анюта в этот момент уже спала в гостиной на диване. В спальне на мою кровать этот удивительный ребенок идти отказался на отрез, сказав «А вдруг мне опять плохо будет? И где вы потом спать будете?» Анюта спала, поэтому на звонок ее отца пришлось отвечать мне. «Анюта, как ты там, малыш?» «Игорь, это Мария». «Анюта спит». «Спит? Где спит?» Удивление в голосе и сразу тревога. «Что с Анютой?» Я вздохнула и произнесла. «У меня в доме спит. Она сегодня выпила настоящего деревенского молока, и ее неподготовленный организм банально с этим не справился. Я дала Анюте лекарство, напоила ее крепким чаем, и сейчас она спит. Сейчас уже все хорошо. Просто устал ребенок. Речка, свежий воздух, другая еда». «Ясно», — как-то неопределенно ответил Игорь. Я передам, что вы ей звонили, но думаю, что она проспит до утра. «Это хорошо. Пусть спит. Мария, спасибо вам за то, что заботитесь об Анюте». Он вздохнул и продолжил. «Я звоню сказать, что не знаю, во сколько вернусь». «Что-то случилось?» «И да, и нет». Он опять вздохнул. «Но это наши женой дела. Не хочу вас посвящать в это. Мария, можно вас попросить оставить Анюту у себя до утра?» «Да, конечно». «Спасибо. Анюта девочка самостоятельная». Она не причинит вам завтра утром хлопот. Как проснется, отправьте ее домой. Она знает, чем завтракать. Извините, но можно я сама решу, что мне завтра делать с вашей дочерью, хорошо? Я и сама не заметила, как повысила тон. Так и хотелось добавить что-то в стиле, мол, вас забыла спросить. Но одернула сама себя, с чего бы вдруг мне на Игре голос повышать. Обещаю, что накормлю Анюту завтраком, а уж потом провожу ее домой. Занимайтесь своими семейными разборками. Хорошо, спасибо вам еще раз и он положил трубку. Игорь повесил трубку. Анюта так и не проснулась. А я только сейчас сообразила, что не спросила про вещи девочки. Не мешала бы и переодеть ребенка на ночь. Я мучилась недолго. Нет, ну не звонит же мне сейчас, в самом деле, Игорю с вопросом. Можно я к вам в дом залезу? Я ничего брать не буду. Честно-честно. Только вот вещи вашей дочери, которая сейчас спит в моем доме, в моей же футболке. Да и что-то мне подсказывало, что Игорь все равно не знает, где лежат вещи Анюты. Просто потому, что, во-первых, она сама их раскладывала. Я слышала, как ей об этом говорила ее мать. Девочка должна быть самостоятельной. Помним, да? но во-вторых, судя по его голосу, ему там сейчас не до вещей, Анюты. И я, взяв ключи девочки, пошла в их дом. На мое счастье, едва выйдя за ворота, я столкнулась с Нюрой. «Я к вам», — встретила она меня фразой. «К нам?» — слышать это было неожиданно. Последние три года я живу одна. «К вам, к вам! Анюта же у тебя!» «Что-то машин, заезжающих во двор к твоим соседям, я так и не услышала», — припечатала меня Нюра. «Ну как она?» «Спит». Отец вот только что отзвонился, сообщил, что не знает, когда будет. «Похоже, что разборки у них там с женой». «А, ну да». Нюра как-то многозначительно хмыкнула, и до меня дошел смысл только что сказанного мной. «Нюра, да не мне он отзвонился. Дочери!» А я ответила. «Хотя ты права, его телефон у меня есть». Все ж таки он теперь мой шеф, а я, как ты знаешь, из дома работаю. И работала, и буду так же работать. И я уже даже своего нового шефа предупредила об этом. Так что не косись на меня своим хитрым взглядом, подруга. Маш, ладно тебе. Чего завелась-то, как моторка моего Анатолия с первого раза? Ты куда сама на ночь глядя? Да надо же вещи девочки принести, чистые. И я показала Нюре ключи. Нюр, пошли вместе сходим, а? Не могу я в чужой дом без приглашения, хоть и с благими целями, заходить. «А пошли, сходим. Мне стыдиться нечего, я не воровать туда иду, а за вещами для ребенка. Опять же, не для своего, а для их же дочери». И Нюра решительно шагнула в сторону соседского дома. В доме соседей царил бардак. Вещи, что они привезли, так и стояли неразобранными. «Нет, ну ты смотри, какая фифа! Вещи не разобрала, ребенка одного на целый день бросила, а сама усвистала, не пойми куда!» — разразилась гневной тирадой в адрес новой хозяйки дома Нюра. Нюр, ну, может, у кого-то что-то случилось. Мы же с тобой не знаем, чем она занимается. Попыталась я заступиться за маму Анюты. Ага, вот прям такое неотложное случилось, что она про дочи не вспомнила за весь день. Ты думаешь, я не слышала? Отец дочери звонил, а мать ни разу. Кукушка, как есть кукушка, припечатала Нюра. Хорошо, хорошо, твоя правда, согласилась я с подругой. Пошли уже комнату девочки найдем. У нее вещи должны быть разобраны и разложены. Ты так думаешь? Засомневалась Нюра. «Уверена. Я еще вчера слышала, как ее мать позвала именно за тем, чтобы она сама свои вещи разложила». «Нет, ну какова, а? Дочь строже-то сама!» И Нюра укоризненно покачала головой. Комната Анюты была на втором этаже, как и родительская спальня. И да, в комнате девочки царил идеальный порядок, в отличие от спальни родителей. Специально в их спальню мы не заходили, просто двери обеих спальн были распахнуты, вот мы и имели удовольствие сравнить, так сказать». Нюра, увидев обе спальни, разразилась очередной гневной тирадой на тему матери кукушки и как таких матерей матушка-земля носит. «Нюра, да хватит уже! Давай вещи Анюты возьмем и уходим уже отсюда! Я и так себя неуютно здесь чувствую в отсутствии хозяев!» Необходимые вещи нашлись быстро, в шкафу, в котором тоже царил идеальный порядок. «Вот что значит девочка!» похвалила Нюра Анюту. «У моих пацанов мне такого никогда не добиться! Вот бы жена одному из моих хорошая получилась!» «Совсем с ума сошла. Она же ребенок совсем. Как и твои, кстати, тоже. Все, уходим. Взяли все, что хотели. Хотя, погоди, зубную бы щетку еще не мешало прихватить». И я шагнула к приоткрытой двери в конце коридора. В стаканчике на полочке в ванной комнате стояло почему-то только две зубные щетки. И одна из них точно была анютина, если судить по розовому цвету одной из щеток. «Это как понимать?» – озвучила мой вопрос Нюра. «Не знаю, Нюра». Может, она и щетку еще не вытаскивала свою? Слушай, пошли уже отсюда. Это не наше с тобой дело. Нет, подожди. И Нюра вернулась в спальню родитель. Маш, а тебе не кажется, что мамаша-кукушка ушла от них? Что? Ну, сама смотри. Коробки же только с мужскими вещами, если судить по надписям на них. Может, ее вещи еще не подняли в спальню? Ага, ты сама-то веришь в это? Усмехнулась Нюра. Все, Нюра, уходим. Вот это нас с тобой точно не касается. И пошли уже отсюда. У меня там ребенок один, и в чужом для нее доме спит. Не хватало еще, чтобы она проснулась и напугалась. И я первая вышла из дома.